Стась, как крипел к Ани Лаеву, дядь Валь. Может, из милиции сейчас позвонят и скажут, нашли, мало ли как бывает. Конечно, сказал Жуков и тоже обнял воспитанницу. Снегирёв понял, что Валера Александрович находится в надёжных руках. Он подозвал Рекса и пошёл с ним на улицу. Отсутствовал он минут 25, в течение которых ничего не произошло, никаких телефонных звонков не было. И вернулся из бутылочки очень хорошего коньяка. Алкогольные запросы Жукова были ему отлично известны. По большим праздникам стопочка чего-нибудь наподобие монастырской избы. Алексей извлёк из буфета стеклянный стакан и, не спрашивая согласия, пододвинул Валерию и Санчо. Стайка уловила момент, когда Снегирёв отправился мыть руки, и шёпотом спросила его: "Дядя Лёша, как вы думаете, только по правде?" лядётся москвиччик. Как хотелось бы я его услышать от него твёрдое да. Снегирёв молча вознёс яростные проклятия судьбе. Нельзя так обращаться с людьми, особенно с маленькими девочками, у которых и так в живот не очень много и очень многих. Я не знаю, Стасик, ответил он честно. Давай будем надеяться. Он просидел у Жуковых до утра. По ходу дела Валерий Александрович перешёл с ним на ты, прекратив наконец односторонние выкани. Вот снова знакомо в Москве один раз машину угнали, рассказывал он Снегирёву. Неожиданный взрёв мотора и брызги из-под колёс, не думать. Старую Волгу давно. Так он её на другой день сам обнаружил в каком-то дворе. Замокчик в водительской двери сломан, а всё остальное на месте. Он скорее в милицию, мол, устройте засаду у тёпленькими возьмёте, а те: "Ах, нашлас, очень хорошо, ваше дело закрыто". Бутылка Наполеона давно опустела, но Жуков остался трезвым, как стёклышко. А ещё случай был. Увелил у одного автомобиля, а с ним через забор жил вор в законе. Мужик к нему: "Так и так, помоги, мол, сосед". Как-то выслушал, успокоил, и на утро вот она родимая стоит под оконком. Часа в три Нина Степановна ушла спать, вернее без сна крутиться в постели, а Стаська, Рекс и двое мужчин остались на кухне. Валерий Александрович вспоминал все новые истории о чудесном возвращении пропавших машин. Стаська зачарованно слушала, Жуков говорил и говорил. Косялся на телефон, стоявший посреди не стола, но телефон так и не зазвонил. Визит хорошистов. Какой-нибудь грабист или серьезный бандит с ума сошел бы от счастья, заполучив сведения, хранимые в потертых, сви瓦ливающими со странициками записных книжках Благова. Ну а как и всякая медаль, дремучее изобилие записей, фамилий и цифр. имел обратную сторону. Очень часто благому срочно требовалось что-нибудь разыскать, и тогда он готов был взвыть от отчаяния, листая одну книжку за другой и не находя нужного. Когда в доме завёлся компьютер, мощный и дорогой ноутбук, подаренный Настей в Германии на их теологической конференции, Борис Дмит решил быть современным человеком и прошерстил свои записные книжки, устроив в машине целую базу данных. Я не оказался среди подвигу Геракла, вычистившего Авгиевы конюшни. На него без остатка ушло несколько выходных и бесчетное количество вечеров, вернее ночей до утра. Но благой сумел не сдаться и довел каторжный труд до конца, и теперь нарадоваться не мог. Больше никаких рассыпающихся листков, больше никакой мучительной расшифровки выцветших столетней давности записей крандашом и чернилами. В этот день Борис Дмитрич заскочил домой на несколько минут в районе обеда. Вечером у него неожиданно наметилась важная встреча, и он решил для страховки проглядеть кое-какие записи. В редакции, естественно, тоже имелся компьютер, но свою базу данных он туда не переносил по вполне понятным причинам. Он все сделал и уже собирался выключить маленькую машину, когда в дверях задвигался замок и вошел Олег. И при том не один, а целой компанией, четыре парни и девочка.